Глава 34. С Гаром многие здоровались. Некоторые кивали, другие же приветствовали его многословно, всячески демонстрируя желание вступить в разговор. Он это желание игнорировал, отделываясь короткими фразами. Ах, да, здесь его называли не Гаром, а Грегом. Впрочем, следовало ожидать, что в человеческом обществе он сменил свое имя на какое-то созвучное. Правда, Грек это несколько странный выбор. Почему не Григорий? Или если уж решил закосить под иностранца, не Гарльд? Гарльд ведь подходит больше. Я так привыкла к тому, что все обращаются только к Гару, что услышав, как рядом кто-то назвал моё имя, слегка растерялась. Зато мой спутник сориентировался не в пример быстрее. Он приобнял меня за талию, разворачиваясь к стоящему справа мужчине. «Ярослава, ты ли это?" Мой бывший босс смотрел на меня с удивлением. Глянув на Горгринеля и получив лёгкий кивок, я ответила: "Здравствуйте, Илья Петрович. Какая неожиданная встреча". Илья Петрович был моим директором на прошлой работе, ещё до того, как я устроилась в отель. В человеческий, разумеется, а не в зубастый уголок. Нас связывала не особенно красивая история. Он возглавлял небольшую рекламную фирму, в которой я работала офис-менеджером. Сначала всё было хорошо. Я даже радовалась повышенному вниманию со стороны директора. Он постоянно мне улыбался, останавливался поговорить, хвалил за прилежности и спрашивал, всё ли мне нравится. Дальше больше. Похвалы перешли в откровенные комплименты в основном фигуре И он всё чаще намекал на то, что если правильно применить мои таланты, то можно достичь гораздо большего. Тут я уже насторожилась и начала подмечать его липкие взгляды и постоянное стремление встать как можно ближе, а иногда и приобнять, когда он объяснял суть очередного задания. Апогей случился в один из дней, когда он пригласил меня к себе в кабинет и начал откровенно домогаться, предлагая повысить зарплату Если я время от времени буду оказывать ему небольшие приятные услуги. В случае же отказа, грозился навсегда испортить мне репутацию. Разумеется, я не поддалась и со скандалом уволилась, пообещав в случае чего нажаловаться его жене. И вот теперь этот мерзкий тип стоял напротив и приветливо улыбался, как будто встретил старую приятельницу. А взгляд-то всё такой же липкий. Выглядишь потрясающе. Добрый вечер, вместо меня сказал Гар. Ярослава, это твой друг? Нет, это мы работали вместе. Ясенька была моей личной секретаршей, вмешался словоохотливый Илья Петрович. Я всегда знал, что она далеко пойдёт. Не личной секретаршей, а офис-менеджером, спокойно поправила я. К тому же, если мне не изменяет память, вы наоборот сказали, что я ничего не добьюсь, если не перестану притворяться хорошей девочкой. За это меня и уволили, помнится. За излишнюю принципиальность и желание ограничить взаимодействие исключительно рабочими отношениями. Вот как. И пусть глаза Гара не стали серебристами, однако Илья Петрович все равно невольно сделал шаг назад. А потом внезапно подскользнулся на ровном месте и шлёпнулся на пятую точку. Этим дело не кончилось. В падении он толкнул официанта с подносом, и моего бывшего шефа обсыпало закусками с морепродуктами. Я готова была поклясться, что несколько особо склизких закусок сами собой запрыгнули ему за шиворот. Приятно было познакомиться, сказал гар и увёл меня прочь. Можно спросить, уточнила я, как только мы отошли подальше. Валяй. Это ведь ты уронил моего бывшего шефа. Зачем? Ни за что не поверишь, что тебе захотелось за меня отомстить, но другой причины не вижу. Он мог нам помешать, если бы продолжал за тобой таскаться. Надо было сделать так, чтобы у него больше не возникло желания подойти, а лучше даже вообще его отсюда сопроводить. На последних словах Гар повернулся и кинул мимолетный взгляд в ту сторону, где мы оставили Илью Петровича. Тут же раздался грохот и возгласы. Что именно произошло, я не видела, так как между нами и местом происшествия было много людей. И с каждой секунды их становилось еще больше, так как шум привлек всеобщее внимание. Рядом возник один из официантов. Он тихо сказал Гару: "Вас со спутницей приглашают на ужин". Не дожидаясь ответа, принёк исчез так же внезапно, как и появился. Отлично. Не придётся оставлять тебя одну и требовать аудиенции, как в прошлый раз, подытожил мой спутник. Видимо, Декрату захотелось посмотреть на новую управляющую, о которой ходят слухи. «Декрату?» Один из четырёх борцов за власть, коротко пояснил Гар и повёл меня в клуб зала. Карке за которой виднелась лестница с охранниками по дороге сухо кивая в ответ на приветствие. Ну ясно. Значит, Декрат один из тех четырёх авторитетов, которые пытаются захватить власть. Ох, хоть бы в этот раз я услышала нужный голос. Знакомиться с ещё двумя авторитетами у меня совершенно не было желания. В отличие от Варкала, у Декрата очевидно был вкус. Всё вокруг выглядело роскошным — Но без переборов. На лестнице нам навстречу вышел мужчина в костюме. Я решила, что это и есть декрат, но ошиблась. Мужчина оказался кем-то вроде слуги. Он с поклоном проводил нас до нужной двери и впустил внутрь. Сам же остался снаружи. И снова нас встретил накрытый стол. Только в этот раз закуски выглядели вполне съедобными и весьма изысканными. Впрочем, Я всё равно не стала бы их есть. Кто знает, из каких ингредиентов их готовили. Декрат был красавчиком. Его яркие зелёные глаза завораживали. Белокурые локоны не спадали на плечи, на чувственных губах играла таинственная улыбка. У него на коленях сидела девушка, ещё одна стояла сбоку и время от времени кормила его с рук. Добрый вечер, приятным голосом сказал он. Присаживайтесь, гости дорогие. Горграниэль, я весьма польщён тем, что ты нашел время навестить старого друга. Судя по взгляду Гара, в Грабон видал таких друзей. Мы устроились за столом. В этот раз Гар предупредительно отодвинул для меня стул и только потом сел сам. Не дождавшись ответа от Горграниэля, Декрат переключился на меня. А вы должно быть новая управляющая, о которой так много говорят. Очень приятно познакомиться. И как вам работа? Нравится? Горгранель помедлив кивнул, разрешая мне ответить. Не очень. Правда? Интересно. А выглядите на удивление цветущей. Должно быть, вы совершенно очаровали отдыхающий в отеле Сброд, раз они вас не тронули. Думаю, для этого надо иметь особые таланты. Не поделитесь секретом? Я глянула на Горغرниэля, как бы спрашивая, отвечать мне или промолчать. Он отрицательно мотнул головой и сказал: Мы не поболтать пришли, Декрат. Есть дело. Тот сокрушённо вздохнул. Но в отличие от Варкала, напрягаться не спешил. Видимо, был уверен, что в ближайшие дни не делал ничего, к чему мог бы придраться Горгорнеэль. Опять меня в чём-то подозреваешь. Напрасно. Могу дать тебе магически закреплённое слово, что ни я, ни мои люди после прошлого разбирательства не делали ничего с целью захвата власти. Хочешь? Хочу. Гар остался невозмутимым, хотя я поняла, что всё пошло не по плану. Теперь у него не было повода заставить Декрата позвать сюда ближайших сподвижников для беседы. Декрат положил руку на стол и сказал: "Даю слово, что ни я, ни мои люди в последние две недели не разрабатывали и не осуществляли планы по захвату власти и не делали ничего, что могло бы этот захват каким-то образом облегчить". Он добавил ещё несколько непонятных для меня слов, Видимо, заклинание. После чего его рука вспыхнула синим пламенем. Впрочем, пламя тут же потухло, не повредив ни кожу, ни скатерть. Что ж, в таком случае претензий никаких нет. Рад, что мы так быстро всё урегулировали. Нам пора